Незнакомка оперлась рукой на спинку стула и, поднявшись на цыпочки, заговорила шепотом. Вдруг госпожа Бусардель побледнела и покачнулась. Аглая бросилась ее поддержать. Незнакомка тоже протянула к ней руки. Но госпожа Бусардель, отпрянув, выпрямилась и побагровев спросила. — Где? — У меня, на улице Жубера. — Хорошо. «Сейчас едем. Подождите в этой комнате». Обойдя эту женщину, она вышла из гардеробной, но у парадной лестницы вынуждена была остановиться. До перила она дотянуться не могла. Ухватилась обеими руками за плечо Аглаи и так крепко сжала, что та чуть не вскрикнула. А хозяйка, устремив на нее мутный взгляд, беззвучно сказала. «Все кончено». Она не могла освободиться от боли, волнами перекатывавшейся в груди. Закрыв глаза, она стиснула зубы, и какая-то грубая гримаса исказила ее черты. Они вдруг вздернулись вверх и застыли. Наконец она открыла глаза, разжала губы и, широко раскрыв рот, глотнула воздух. «Едем сейчас в город». Поедете в лимузине? Госпожа Бусардель отрицательно покачала головой. Нет. Велите лошадь запрячь, — медленно произнесла она. В карету. Старика и жена кучером. Ступайте. Я одна оденусь. Подождите меня здесь, внизу. Она не воспользовалась шумным гудящим лифтом, так как в доме, казалось, все уже спали, и с трудом поднялась по лестнице. Из темной части двора выехала и остановилась у подъезда маленькая одноконная карета, в которой госпожа Бусардель все еще любила ездить на прогулку. Она села в карету, а Глай заняла там место напротив нее. Незнакомка прошла через двор и опять забралась в такси, Шофер завел мотор. Во тьме звездами засветились фонари двух экипажей. Когда карета проезжала мимо консьержа, распакнувшего ворота, госпожа Бусардель, опустив стекло в дверце кареты, велела ему запереть ворота. Она не знает, когда вернется. Затем в слуховую трубку приказала. Э, — Эжен, поезжайте сначала вслед за этим такси, а потом я скажу, куда. Оба экипажа покатили по ночным гулким улицам Парижа. Карета следовала за автомобилем, словно была привязана к нему невидимым канатом, а на деле госпожа Бусардель, наклоняясь к слуховой трубке, давала указание кучеру. У церкви сент агустен карета вдруг отстала от такси, проехала между церковью и статуей Жанны Дарк, и, завернув за угол казармы, покатила по улице Лаборт, въехала во двор вокзала Сен-Лазар, малооживленный в этот час, и остановилась у подъезда. Кучер слез с козел. «Эжен, сведения, которые мне нужны, вы можете получить только в зале ожидания. Поднимитесь туда, вон по той лестнице. Идите, мы подождем вас». Кучер привязал вожжи к бичу, воткнутому в подставку, и отправился исполнять поручение. Едва он вошел в вокзал, отворилась дверца кареты. Аглая спрыгнула с подножки. — Скорее, Аглая! Да — Да-да, я знаю. Аглая взяла лошадь под узцы и повела ее. Карета медленно проехала позади гостиницы «Терминус», Пересекла по диагонали Гаврскую улицу, двинулась по улице Сен-Лазар, потом по улице Комартен. Госпожа Бусардель, высунувшись в окошко, проверяла дорогу. В темноте она как будто узнала церковь Сен-Луи-Дантен. Посмотрела налево и увидела слабо освещенный фонарем домик со срезанным углом, украшенный лепным орнаментом в греко-римском стиле. Вероятно, домику было лет сто. Да, это улица Жубера. Сворачивайте туда. Госпожа